Двое из соперничающих ханов вмешались в дела Литвы. Улук Махмед поддерживал Сигизмунда, а Саид Ахмат заключил соглашение со Свидригайлом. В это время в Москве снова разгорелся конфликт между Василием II и Юрием Галицким. Юрий решил воспользоваться тем, что со смертью Витовта Василий лишился своего самого могущественного опекуна. Более того, у Юрия были дружеские отношения со Свидригайла через Тверской дом. Жена Свидригайла была Тверской княжной. Вдохновленный изменившейся политической обстановкой в Литве, Юрий Галицкий снова предъявил претензии на Москву и потребовал, чтобы дело представили хану для вынесения решения. В результате, В 1432 году и Юрий, и Василий предстали перед Верховным судом Золотой Орды. Юрий Галицкий был уверен в успехе, потому что имел в Орде могущественного друга, крымского князя Тигин Ширина, который также являлся другом Свидригайла. Однако московский боярин Иван Всеволожский, в то время главный советник Василия II, сумел возбудить подозрение хана у лук Махмеда по поводу искренности намерений Ширина. Всеволожский подчеркивал, что тройной союз Ширина, Юрия Галицкого и Свидригайла, может угрожать интересам хана. Решение высшего суда, одобренное ханом, было в пользу Василия, который и получил великокняжеский ярлык. В качестве некоторой компенсации Юрию пожаловали Дмитров, городок на севере от Москвы, вдобавок к Звенигороду и Галичу. Примечание. Дмитровское удельное княжество вернулось к великому князю Владимирскому при конфискации, когда князь Пётр Дмитровский умер в 1428 году, не оставив сыновей. Василий возвратился в Москву в сопровождении ханского посла, джучитского князя, который торжественно возвел его на великокняжеский трон. Впервые это событие произошло в Москве, а не во Владимире. Москва таким образом стала официальной столицей великого княжества. Юрий и не думал соглашаться с ханским вердиктом. Вернувшись в Галич, он сразу же начал собирать армию. Его весьма ободрило появление нового сторонника, его бывшего противника при дворе, боярина Всеволожского, который покинул Василия по личным причинам. Василий обещал Всеволожскому жениться на его дочери, но по возвращении из Орды он вместо этого взял в жены княжну Марию, дочь одного из его опекунов, князя Ярослава сына Владимира Серпуховского. По-видимому, его мать настояла на том, чтобы он женился на княжне, а не на дочери простого боярина. После ухода Всеволожского в Москве, судя по всему, не осталось людей, способных направлять молодого великого князя. Москвичи были застигнуты врасплох, когда в апреле 1433 года Юрий Галицкий подошел к городу. Василий сдался, и Юрий объявил себя великим князем, предоставив Василию в удел город Коломну. Это оказалось его ошибкой. Хотя москвичи активно не защищали Василия, их симпатии все-таки были на его стороне, и скоро большинство московской знати потянулось в Коломну. Будучи не в состоянии выдерживать психологическое напряжение этого пассивного противодействия. Князь Юрий Дмитриевич возвратился в Галич. Кризис сказался преодоленным, но теперь Василий решил закрепить победу изгнанием Юрия из Галича. Однако Юрий с помощью дополнительных войск, присланных свободным городом Хлыновом Вятка, разбил москвичей и снова занял Москву. 1434 год. Василий бежал в Нижний Новгород и оттуда планировал обратиться к